«На этот раз мне нужно время подумать. Не бросайте меня! Разве я когда-нибудь это делал?» Маги не пыталась больше подбадривать свою команду напускным весельем. Каждый этап дня требовал от нее сил, брать которые было больше ниоткуда. Ей становилось все труднее скрывать, насколько серьезно положение пармезана. После дезертирства поставщиков она нашла новых, похуже и слишком дорогих для ее скудных средств. Кроме Клары, единственной, с кем она поделилась, снижение качества никто и не заметил. «Со временем она, конечно, оправится от этого, если на нее не посыплются другие напасти». А она ждала именно их. Франсис Брете зашел переговорить с ней и найти выход. Он так и сказал «Из вашего положения, госпожа Уэйн, несомненно, существует выход». И предложил ей просто-напросто выкупить ее предприятие, на этот раз без всяких особых условий и льгот. Через какое-то время после ее отказа по анонимному доносу к ней явилась с проверкой санитарно-гигиеническая служба. Два инспектора тщательно изучили все, что только было можно, замерили температуру приготовления, проверили все звенья холодильной цепи, взяли пробы для лабораторного анализа, проверили использованное фритюрное масло, продукты глубокой заморозки, порылись в кладовке, в холодильниках, в подвале, осмотрели раковины, умывальники и туалеты для персонала. Они констатировали отсутствие грызунов и насекомых и не обнаружили ни единого нарушения, ни испорченных, ни не соответствующих нормам, ни представляющих опасность для потребителей продуктов. Управление по социальным и санитарным делам установило, что пармезан полностью отвечает нормативам, о чем маги знала и без них. Еще через несколько дней пришла инспекция отдела труда в связи с неформальным сигналом о нарушении законодательства. Инспекторы допросили наемных работников, изучили договоры о найме и платежные документы. Они осмотрели помещение, проверили срок годности огнетушителей, вентиляцию, безопасность. И тут тоже Пармезан оказался безупречен. Маги уже не удивилась, когда некоторое время спустя к ней нагрянула и налоговая инспекция». Были проверены вся бухгалтерия, декларации налога на добавленную стоимость и профессионального налога, выписки из банковского счета, документы о найме торговых помещений, контракты с поставщиками, расходы по финансовым операциям, займы, кредиты, суды, инвентарная книга, дополнительные документы на поступление и отчисление средств, расходные счета». В ходе проверки было установлено, что бухгалтерия ведется правильно и открыто, и маги получила официальное подтверждение платежеспособности. Всех инспекторов, посетивших ее, она угощала своими мелансаной Алла Пармиджиана и выслушала немало комплиментов по этому поводу. Хотя она и преодолела все эти трудности, они казались ей страшно несправедливыми, к тому же отняли у нее время, которое она могла бы употребить на решение других проблем. Они поколебали ее уверенность в себе и сделали ее раздражительной. Как-то вечером, по телефону, она отказалась принять заказ у клиента, который звонил ей каждый день. В приступе паранойи она заподозрила его в желании скупить все на корню, и это как раз перед наплывом покупателей, специально, чтобы понизить предложение. Тот буквально рухнул от такого обвинения. Он просто большой любитель баклажанов по-пармски, может, он ими даже злоупотребляет, но никогда не работал на ее конкурентов». что не убавило агрессивность маги. «Если это правда, тогда вы скоро заболеете. У нас первоклассный продукт, но ни один желудок не в силах выдержать такого количества сыра и томатного соуса ежедневно. Как это меня не касается?» «Касается. Очень даже касается. Я не желаю, чтобы от моей кухни люди болели». В тот вечер, чтобы побыть немного одной, она присела на скамейку напротив пиццерии Франсиса Врете, где жизнь била ключом. К мрачным мыслям, крутившимся у нее в голове, добавились картины страшного насилия. Маги знала, что гнать их бесполезно, и стала ждать, пока это не пройдет само собой. Они едва закончили заниматься любовью со всем пылом любовников, которым только что пришлось выдержать разлуку в целых три дня, и Франсуа Ларжельер включил над кроватью кинопроектор. Если другие после этого засыпают или закуривают, то он запускал в промежутке между любовными утехами какой-нибудь фильм, впрочем, не обращая на него особого внимания. Бель снова задумалась, почему бы этому человеку, которого она так любит, просто не обнять ее. В довершении всего из фильмов Лоржильер признавал только экшен, которые убивали всю прелесть момента. Он любил интеллектуальное фэнтези, утонченные ужастики, научную фантастику, только чтобы с кровью, но больше всего – фильмы про гангстеров, сочетавшие насилие с задушевностью. Белль не испытывала к этим жанрам никакого влечения. Прижавшись к нему, она обычно дремала, пока не начинался новый порыв страсти, или пока Ложильер не предлагал ей продолжить ночь каким-нибудь экстравагантным способом. «Бель, а вы видели крестного отца?» Крестного отца?» «Да, Фрэнсиса Форда Коппола». Франсуа включил DVD. Он принадлежал к худшей разновидности киноманов, которые без зазрения совести комментируют действия, объясняют психологические моменты или начинают пересказывать диалог за секунду до того, как он начнется на экране.